Третья. Ты можешь солнце заслонить рукой, но зайчик световой неуловим, проходит сквозь ладонь и согревает пальцы. Тень, видимо, и холодна. К ней можно прикоснуться, но нельзя стереть, как грязный след с ковра. И это прохождение сквозь, неуловимость, не означает нереальность святотени, а только большую свободу материала, иную плотность, скорость, недоступную тебе. И истина оставит в дураках и нищих мудреца, когда лишит любви, надежды, веры. Не может быть ни приговор творцу и чуду, иным мирам, иным пространствам, существам. Всего лишь точка зрения слепца, гора, с которой лилипут не различает великана, а великан не различает муравья. Не верить в путь блохи, бегущий против шерсти, желание жить клопа, коротенькую радость бабочки дневной, вечерняя усталость мира, разумность смены света темнотой, закономерность всякого старения, когда другая юность... Просит быть, не видеть неба, солнце, звезд, луны, над разделительной чертой, и продолжение за гранью, не замечая вечности цветка, земле, оставившего семя и покровов, его укрывших до весны. Иди, слепец, по плоской линии земли, когда закон движения круг и смена. Но может быть, как сада за стеной, как города за дверью, и солнца нет, когда его ладонь закрыла. Так нет тебя, когда ты повернул за угол дома, и дома нет, когда его прошел. Поток лучей, сочащихся сквозь щель, на миг высвечивает глазу бытие иных существ, их звездный путь в галактике сарая, пылинка в грани световой. Снежинка в круге фонаря — планета. Прямая на листе — отрезок круга. Капля — океан. Частица — часть. Секунда — вечность. Ночь открывает видимость звезды размером с самолетный маячок. Но этот крошечный зрачок, смотрящий на тебя из бесконечной темноты, — ее предел или начало. «Любаша! Ай! Жавые! Живы вроде!» «Лягушек-то нападал! Видали, страсть!» «Кого?» «Лягушек, говорю!» «Лягушек?» Тетя Люба подошла поближе с их стороны нейтральной полосы. «Лягушек?» «Ну, у вас, что ли, нет?» «Да нет». «У нас еще не те дела, Петруш! Иди-ка он, тетя Любе покажи!» Он вышел из беседки с трехлитровой банкой, и над малиной тетя Любе поднял, показал. «Ой, господи, рыбешка! Окунь! В ведро упал, Любаш, из неба нам!» «Упал?» Тетя Люба посмотрела в небо. В нем безмятежно плыли ватки облаков. Хляди, а он в ведрет!» — Да что вы говорите? — Да мы-то что? Такие вот дела. С ума сойти. — Бывает и так. Чего ж? — Сойдешь. Блаженны правды ближе. — Чего, мам, там? — спросила Сашка, тоже подошла к малиновым кустам. Петруша снова поднял банку, показал. — Вот, Сашенька, упала рыбка с неба нам. Ого — Ого! — сказала Сашка. У нас вообще бабвер беседку до забора унесло. Так жахнуло. — Не приведи, господь, детуль, что ты? Не знаешь, что де пустелит. И Сашка с завистью разглядывала банку с окуньком, и было ясно, окунек, упавший с неба, — чудо. А их беседка так, не то чтобы. Он посмотрел на Сашку сквозь аквариум из банки. Внутри стекла... Зашевелилось сразу три хвоста, три плавника, четыре камушка на дне, велявшая восьмерками баранка, муха, зависшая покорно в невесомости теней. Между водой, землей и небом едва заметный ток тончайших волосков сети, сплетенной отражением серебряной кольчуги. Смятение в гладких стенках, извержение, вспышки, от каждого движения треххвостой рыбки, раскачиваясь, бились о стекло, несуществующие тени двух несуществующих хвостов и третий, летели вниз какие-то колечки, проволочки, звезды, червячки, все золотые. Дна, коснувшись, поднимались вверх, кружась и изменяясь, извиваясь, Каскадом солнечных орбит, через стекло подводный мир, слепящих вспышек света, волшебной лампы водяной. Качается и плавится овал с развалинами тени от баранки, дно превращая в изумрудный холм, вулкан, в котором каждое движение летучей рыбки будет уснувших сказочных существ похожих на раздутый ветром дым из тысячи соцветий всей этой летней мошкары, позолоченной светом. Поток плескался, лился через край, накидывая сеть на лица, листья и траву, как будто банка плавилась в руках, и обитатели ее стремились из и проходили сквозь стекло и пальцы. Летучий окунек вилял оранжевым трехвостьем, Букал, пуская пузырьками вверх слова, бу-бу, как дед, себя толкая плыть, то оживал, пестря веретеном хвоста, то замирал, то тыкал носом в невидимую выемку стекла, не позволявшую лететь над садом дальше. И правда полетел бы, если б не стекло. Петруша щелкнул пальцем по нему, и окунек испуганно метнулся к Сашке. Она с их банки стороны во всю ладонь поймала рыбку, следя за ней сквозь растопыренные пальцы. Но банку так с водой не выдержишь держать, и он поставил на траву. — Прикольненький какой! Ма, ма, смотри, как зыка! — Куричную у нас как тупуром на популам. Еще покойник бедную сажал. — Ух ты! Ма, посмотри! — Да вижу, Саша, вижу. Ведро-то ставил на дождь в бульон набрать, а вот уха живаке киопить, послал Господь. И что вы с ним, бабвер съедите? — Да что тут есть? Фитюлькин хвост? — Баб, подрастет, — сказал уверенно Петруша, представив, как уха сама от червяков, баранок, муравьев и мошек из дня на день растет, растет. — Вот, на убой расти, чего ж, иди так бабы ростить. Я баб с собой его в Москву возьму. Такой во будет. Сдохнет раньше подрастет. Не сдохнет он. Чего ему? Чего? С воды на небеса да в банку полятай. И тут вода. уму вода, кому беда. На окунька, свалившегося с неба, смотрели с любопытством сверху вниз шесть глаз. Седьмым смотрелось небо. И окунек... Высверкивал в воде серебряной кольчугой, В раздумье зависал и снова букал ртом В покатое стекло. Так муха между стеклами застрянет И ни на улицу, ни в дом стучится да гудит, Ползет то вверх, то вниз, А в осень засыпает мертвым сном В пыли шрам. Не видит, да, стекла. Цик-цик. А руку видит. Видишь? Видишь? И Сашка цокала ногтем по морде рыбки, и окунек бросался от нее и снова ударился о стекло. Петруша вспомнил, как бежал по коридору к папе, там, в Москве, у лифтов. Мама закричала «Стой!», а папа нес в распахнутых руках оконное стекло. Но он бежал и ничего не видел и не слышал, и коридор летел навстречу, ближе, ближе, И вдруг ударился в него. Мир вспыхнул, лопнул, треснул. Мир разбился и с грохотом осыпался на пол. И он сказал, «А если сильно лбом в стекло бабахнет, то в воздух попадет и амба ей. А если ты туда?» И Сашка снова цокнула ногтем по банке. «То тебе!» «Что за слова у вас, Саш, амба, зыко? Ерунда такая!» Откуда их берете, не пойму. Кто сделал так, что рыбы только по воде летают? Кто сделал так, что птицы по нему плывут, А человек не там, не тут? А человек и там, и тут? С промокших листьев капает в галоши. Веревка бельевая тянется к земле поваленным стволом. На мертвых ветках ветер листья шевелит, Примятая трава встает, по ней ползут букашки, жарко. Беседка, лавочка, в тазу ковчег из спичек, Старуха, женщина, промукший кот добжанский, Девочка и мальчик, и в банке с неба прилетевший окунёк. Огромный день мелькнул и затенил, Теплом до светлого заката пилили по участкам яблонь бурелом, Сносили горько-сладко пахнущие лапы на костры, хватались ветки за кусты, и с них ссыпались темные, еще живые листья в смятую траву. Бродя по саду по горельцам, она отщелкивала языком урон, качая головой. За ней с копьем из старой лыжной палки шел Петруша, лягушек дохлых надевал на пику и стряхивал у пурника в сорнячный таз. Стелился вдоль заборов синий яблоневый дым, слепучий, вкусный, как будто яблоки на кирпичах пекли, и тетя Люба с Сашей тоже за калиткой ветки жгли. Он побродил вокруг, пришел поближе — Остановился наблюдать с той стороны от дымной бороды, чтоб не щипало глаз. Сказал. — А мы еще не ждем, сырые дыму. — Как там твой окунек? — спросила Сашка. — Утонул. Коту отдали, а он жирюга, мертвичину жрать не стал. — А ты бы стал? — Чего? Вон шпроты, тоже мертвечина. И ничего себе, едят. — А я бы нет. Не будешь есть — сама умрешь. Тебя съедят. Людей никто не ест. Едят. Чего? Совсем? И Сашка покрутила пальцем у виска. Сама! Их червяки в земле едят. А куры — червяков. И рыбы червяков. А куры — рыб, обратно люди. Поела курицу и стала людоед. Да сам ты! Калиткой вышла тетя Люба. Увидела Петрушу, улыбнулась, спросила тоже. — Как твой окунек? — А он, мам, сдох у них. Тетя Люба покачала головой и, высыпав из рук на землю несколько картошек, предложила. — Пить, мы картошку будем печь. Иди у бабушки спроси. Она отпустит. Приходи. Он так любил, когда сама тетя Люба скажет «приходи». Не сам пришел, как нищий под забор, а пригласили. — А он, мам, только мертвечину ест теперь. — Чего ты, Сань? — Да правда, мам, его спроси. И он сказал, хоть теть Люба не спросила, — Все мертвечина, что едят, живых не будешь есть, картошки тоже мертвые уже. Теть Люба помахала над костром картонкой, и вверх взлетела стайка светляков, рассыпалась, Из веток пенись, взвар пошел душистый, И маленькие яблочки, как старушачьи щечки, Сморщились, потрескались в огне. По серым уголькам взбежали курьи лапки, огоньки, Костер взмахнул искря, свистелками сворачивая листья, Плюясь, стреляясь и мотая бородой, Полез по яблоневу шалашу наверх. Земля, вода, шершавая древесная кора — Кусок смолы янтарной, капли с сукровицы, Пакет от молока, остатки проволочной сетки От беседки, газета, щепки, листьев в ворошье. Огонь ел все, урчал, хрустел, как пес, Перегрызая ветки, облизывал сырые прутья, Обжигаясь соком, втягивал язык, Шипел, потрескивал, горячим жаром выдыхал. Калитка Василевских... Полукруг ведра в кругу сухой травы, покрытой пеплом, в котором звонкие хлопки отсчитывают смерти комарья. у — хлопок. За кругом мёртвой круг живой травы. И темнота, сырые гроты веток, черные пещеры, овраги, ямы, мертвецы. Летят на свет и превращаются мгновенно в летучий слепок мотыльки. Короткой вспышкой, проходя предел, преобразующий сгорание в тепло, и руки тянут палочки в него. Наешь, мы как из полосатый рейс, но рыжий тигр воротит пасть, дымит, оскали желтые клыки, что веточка мала, что веточка сырая, и вдруг распробует, прикусит, захрустит, все ближе, жарче, и дрессировщик рука отдернется сама, отнимет хлыстик. Прочертит красным угольком по темноте, куда нельзя ему. Но хищник подползет, оближет ноги, резину слижет у подошв. — Петруша, ужинать иди! — Пить, бабушка зовет. Надкусанную палку бросил в круг, протер глаза, растер под носом грязь. — Поужинаешь, приходи! — какой там? — Кого она отпустит? — Накаркала, что рыбы к дну пойдут. Под Подкараулев, схлопнул на запястье надутый шарик комара, смахнул и медленно побрел от тети Любы с Сашкой в темноту, голодного отмахиваясь звона, думал. — Гады! Живьем едят, и хоть бы хны! Чернилами дождя, осыпав тишину, перелетела птичка. Петлял между курганами канал — как лунное шоссе. Из мертвых трав росли живые травы, вода иголками дождей сшивала землю с небом, затягивая узелки корней и возвращалась иглами стеблей. А я что вспомнила, то петь. Чего? Да вот про рыбу то. Чего про рыбу? Да то, что рыба — божий знак. Все, божий знак тебе, куда ни повернись. Спаситель любозначен рыбой, вот чего. Из буквы «Х» вот так продолжишь, будет рыба, видишь, пухляди, да пухляди!» Она нарисовала кончиком ножа в растекшемся варенье букву «Х», продолжив в рыбье тело с мордой сверху от креста и снизу подведя хвостом. «Ба, можно к Сашке? Тетя Люба звала. Они картошку будут печь». С обеда есть картошки, подогреть? Он смазал божий знак оладушкой на вилке, Переживал, запил и проглотил. Картошку из земли беруть, У их вкуснее земля. Ну, ба! Лягушку на шампуре нанижуть, Съешь у них овно на хлеб. В гостях овны слачей Ну, ба! Не думай даже мне С утра на кладбище вставать, А мы наклад... Да пошмотри, что бабушка тебе ту показала. посмотри Не просто так упала рыба нам. Христос к апостольству Петра так рыбу и то призвал. Я больше не хочу. Хотеть не просить. Без хотелков ешь, что бабушка дает. Хотелки будешь по Парижам в ресторанах хочевать. Сначала доживи. И говорила дальше про апостола Петра... Пустые сети, мытари, Христа и камень, к всему припоминая окунька. Но голос уплывал в ночную темноту дремотной рыбой, Без смысла слов, пускавшей пузыри. — Я больше не могу, — в пустыне говорю. Огромным животом, отдвинув стол, пошла вечерними делами, Задвинула за шкаф гладильную доску Развесила по жердочкам, поглаженная к завтрашнему кладбищу одежды, из горницы на стул подперла дверь, чтобы покойник слушал, что читает. По случаю нашла главу соборного послания Петра. И дало дождь, чтобы земля произрастила плоды, и сяку тленну плотью, как трава, и всяко слава цветие в траве, «Хвали Иерусалим, хвали Сион, Господь благоволит к буящимся Его, Коупывающим на милость!» Моргнула и погасла, снова загорелась лампа. «Ба!» Она спала с открытым ртом, И темнота втекала, раздувая тело, Приподнимая над пологом с сказочным китом, То чавкала, то булькала, хрипела, как будто что-то страшное варилось в ней и выкипало на подушку тоненькой слюной. Привалено к стене шумела листьями в ветру оторванная яблонева лапа. Над гибелью мигал лампадки язычок, скользили тени сквозь окно, трещали половицы, и страх бежал сороконожкой сквозняка подушкой к уху и разбивался мотыльками о стекло. Хвали Иерусалим, хвали Сио, но споть благоволит к боящимся Его, коупывающим на милость. Он тихо вылез из постели, прошел на цыпочках к двери, Отдвинул стул, переступил порог, шепнул. — Де, спишь? Де, можно я с тобой чуть-чуть? Присел к покойнику на край, вдыхая детский запах редненьких волос, прилег. Прижался к слабому плечу, задвинул лоб под бок знакомо пахнущей рубашки, зевнул и одеяло поверх натянул.